Глава 29. Региональная холодная война. Считалось, что Мохаммад Хатами не может победить в 1997 году. Среди иранского духовенства он считался деятелем умеренных взглядов и реформатором, но с небольшой избирательной базой. Однако разочарование жизнью при верховном руководителе Али Хаменеи, приемнике Аятоллы Хаменеи, Было так глубоко, а изменения в демографическом составе населения так велики, 70% населения в возрасте до 30 лет, что на президентских выборах в 1997 году Хатами одержал сенсационную и убедительную победу над кандидатом от консервативного религиозного истеблишмента. Хатами пришёл к власти с обещаниями либерализации общества, ослабления строгого контроля со стороны исламского духовенства, продвижение идеи верховенства права и реформирование экономики. Шокированные консерваторы, приближенные к Этале Хаминеи, его сторонники из корпуса стражей исламской революции, быстро начали кампанию срыва программы внутренних реформ Хатами и дискредитации его самого. Хатами добился некоторых успехов во внешней политике. Он предложил диалог цивилизаций в качестве меры вывода Ирана из изоляции. Была даже проведена разъяснительная работа с Соединёнными Штатами в этом направлении, но тегераны в Вашингтон всегда находились в разных политических фазах и никогда не находили общей позиции для встреч. С точки зрения Вашингтона, любые договорённости следовало увязывать с терактом, имевшим место осенью 1996 года, взрывом, заложенной в грузовик бомбы у жилого комплекса Хабар Тауэрс в городе Хабар. на востоке Саудовской Аравии, в результате которого погибло 19 американских военнослужащих, и 372 человека получили ранения. США считают, что теракт был подготовлен корпусом стражей исламской революции. Более того, пытаясь продвинуться в направлении разрядки отношений с Вашингтоном, Хатамив вторгся в ту область, которая, по мнению исламских консерваторов, была запретной зоной. Верховный руководитель Ирана, аятолла Али Хаменеи, во время исламской революции был одним из ближайших помощников Хаменеи и главой корпуса стражей исламской революции перед тем, как стать президентом страны. Для него антиамериканизм был абсолютно необходимым условием выживания режима, фундаментом идеологии и легитимности исламской революции. Несмотря на оппозицию внутри страны, Хатами делал шаги к улучшению отношений с Саудовской Аравией. Он использовал то обстоятельство, что тогда Саддам Хусейн был у власти, а Иран и Саудовская Аравия считали его общим врагом. Они подписали соглашение о широком сотрудничестве. В 1999 году Хатами посетил Эр-Рияд, затем в 2001 году обе страны одобрили ограниченное, но скрупулёзно проработанное соглашение о безопасности. которая предусматривала невмешательство во внутренние дела друг друга. Это сближение, продолжавшееся с 1998 по 2001 год, стало причиной появления нескольких заявлений о сотрудничестве, которые в свете сегодняшнего антагонизма вызывают удивление. Министр внутренних дел Саудовской Аравии принц Наеф бин Сауд заявил, что подписание соглашения стало большим шагом к обеспечению безопасности наших стран. Мы расцениваем безопасность Саудовской Аравии как безопасность Ирана, а безопасность Ирана как свою безопасность. Посол Ирана в Саудовской Аравии пошёл ещё дальше. "Ракетные возможности Ирана находятся в распоряжении королевства Саудовская Аравия", сказал он. "Наши отношения с Саудовской Аравией Мы достигли исторической стадии, когда мы дополняем друг друга. Но кое-что осталось незыблемым. Это взаимная подозрительность, основанная на фундаментальной несовместимости двух правительств и двух систем, одна из которых подпитывается революционным энтузиазмом, а вторая стремится сохранить статус-кво. При этом каждая базируется на противоборствующей версии ислама. Сближение споткнулось на вмешательстве Ирана в дела Ливана. После падения Саддама Иран и Саудовская Аравия лишились общего врага. Последующее погружение Ирака в гражданскую войну между суннитами и шиитами привело Саудовскую Аравию и Иран к угрозе прямого столкновения, тем более что Иран пытался установить свою гегемонию в Ираке. Иран сказал король Саудовской Аравии Абдулла Это не тот сосед, которого хочется видеть, а сосед, которого хочется избегать. Дело в том, добавил он, что цель Ирана создавать проблемы. В 2002 году Соединённые Штаты и другие государства были потрясены, узнав, что Иран развивает даже не одну, а две секретные программы по разработке ядерных вооружений. Понимая, что его стремление к диалогу и нормализации поставлено под удар, Хатами согласился приостановить выполнение этих программ. Его шаг вызвал поток обвинений от консерваторов в самом Иране. Те, кто ведёт переговоры, объяты ужасом, и прежде чем они сядут, чтобы поговорить, они отступают на 500 километров, заявил один из них, Махмуд Ахмадинежат, стремящийся стать преемником Хатами на посту президента. Окончание саудовско-иранской разрядки и возобновление соперничества можно датировать 2005 годом, когда Ахмаденижат был избран президентом. Транспортный инженер по образованию Ахмаденижат был мэром Тегерана. Кроме того, он был ветераном Корпуса стражей Исламской революции и обещал вернуть Иран на его революционный путь, сделав ведущей державой региона. Уже не шла речь о диалоге цивилизаций и компромиссе с Соединёнными Штатами. Что касается событий 11 сентября 2001 года, то это был сионистский заговор. Холокост это миф, Израиль должен быть стёрт со страниц времени. А наступлению конца света нужно радоваться, потому что он приведёт к возвращению скрывшегося Магди. Магди 12-й имам, который не умер, а скрылся и вернётся в конце времён. Придя к власти, Ахмаденижат не просто возобновил, а ускорил реализацию программы разработки ядерных баллистических ракет, используя центрифуги для обхода санкций ООН. Центрифуги применялись для обогащения большего количества урана, потенциально до оружейного уровня. Саудовцы, как и их арабские соседи, а также израильтяне, не сомневались в том, что Иран намерен разрабатывать ядерное оружие и пытаться доминировать в регионе. Король Абдулла призвал Соединенные Штаты отрезать змее голову. В 2011-2012 годах группой 5 плюс 1, в нее входят постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия, были разработаны два пакета санкций и ограничений. Их синхронное применение было подобно действиям мощных тисков, которые сжимали экономику Ирана с невиданной до сих пор силой. Один пакет санкций предусматривал отключение Ирана от глобальной финансовой системы. Соединённые Штаты грозили наказать любой банк, который ввёл бизнес с иранскими банками, накладывая на него огромные штрафы и другие санкции, включая отключение от глобальной финансовой системы, базирующейся на долларе. Финансовые санкции повлияли на Иран значительно сильнее, чем ожидалось. Вторая цель Тескоф это санкции против иранской нефти. Она продолжала оставаться фундаментом экономики Ирана. Страна добывала 4 миллиона баррелей в сутки и экспортировала 2,5 миллиона баррелей в сутки. Экономика Ирана была более диверсифицирована по сравнению с экономиками арабских государств-производителей нефти с противоположного берега Персидского залива. Но всё же нефть была основным драйвером его экономики, принося 65% доходов государственного бюджета. Другие санкции налагали запрет на страхование иранских танкеров, перевозящих нефть, и запрещали иностранным компаниям делать инвестиции в иранский нефтяной сектор. Затем началась тяжёлая работа по убеждению крупнейших азиатских импортёров нефти, Индии и Китая, отказаться от закупок иранской нефти. Мысль, которую пытались донести до них, заключалась в том, что прекращение импорта нефти из Ирана немного менее разрушительна, чем война, разгорающаяся на Ближнем Востоке из-за иранской ядерной программы. Кроме того, они рисковали попасть под финансовые санкции. Специальный представитель Госдепартамента по вопросам энергетики Карлос Паскуаль встретился в Нью-Дели с представителем индийского правительства и крупнейших компаний по переработке нефти. чтобы обсудить с ними, как они могли бы диверсифицировать источники поставок нефти и значительно сократить её импорт из Ирана, чтобы таким образом избежать исключения из международной финансовой системы. В какой-то момент Паскуаль, направлявшийся на встречу с членами индийского кабинета министров, угодил в шумную толпу индийских репортёров, выкрикивавших вопросы. "Сегодня мы не даём интервью", прикричал он, имея в виду, что комментариев не будет. Встреча была в самом разгаре, когда мобильный телефон Паскуаля неожиданно и громко зазвонил. Звонили из Госдепартамента в Вашингтоне. "Что за ерунду?" спросил звонивший, "сказал Паскуаль. Оказывается, его замечание "Сегодня мы не даём интервью" в заголовках индийских газет было передано как "Американский посол не впечатлён". Конечно, были сделаны необходимые поправки и разъяснения. А индийские переработчики нефти прекратили импорт из Ирана. Китай по соображениям национальной безопасности решил сократить импорт из Ирана и сосредоточить то, что осталось, на единственном покупателе для всей страны, который был изолирован от американских санкций. В общей сложности иранский экспорт нефти упал с 2,5 млн баррелей в сутки до 1 100 000 баррелей в сутки. Но ограничения этим не закончились. Оплата за поставленные 1 миллион 100 тысяч баррелей нефти в сутки в Иран не поступала. Деньги шли на эскроу-счета в банках. В конечном итоге там скопилось более 100 миллиардов долларов. Если говорить в целом, то потеря доходов в сочетании с сократившейся экономической активностью очень сильно ударила по всей экономике Ирана. Многие, включая самих иранцев, предполагали, что нефтяные санкции не сработают. потому что рынок слишком тесен, и страны-потребители будут нуждаться в иранской нефти, чтобы избежать дефицита и скачка цен. Но иранцы не брали во внимание грядущие события: быстрый рост добычи сланцевой нефти в США, одновременно вырос экспорт нефти из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. На мировом рынке всё шло к образованию излишков нефти. Летом 2012 года американские дипломаты, стараясь привлекать поменьше внимания, прибыли в Оман, расположенный на самой оконечности Аравийского полуострова, на внешней стороне Ормузского пролива, прямо напротив Ирана. Оман был единственной арабской страной, поддерживавшей диалог с Ираном. В столице Омана Маскате американцы встретились с иранскими представителями среднего звена, По словам одного из американцев, переговоры упёрлись в кирпичную стену. Но в данной ситуации важно было уже то, что эта секретная встреча состоялась. В следующем 2013 году события приобрели новый оборот. В июне в Тегеране сменилось руководство. Опять, как и в 1997 году, на президентских выборах победу над кандидатом от консервативных сил одержал реформатор или по меньшей мере прагматик. Опять кандидат, на этот раз это был Хасан Раухани, победил на волне всеобщего разочарования, вызванного тем, что изоляция и санкции ввергли иранскую экономику в глубокую рецессию. Сам Раухани не был посторонним человеком во власти. Он учился за границей, в Шотландии, в Каледонском университете в Глазго. Его магистерская диссертация была посвящена гибкости законов шариата. В течение 16 лет Раухани возглавлял Совет национальной безопасности Ирана, но во время предвыборной кампании ушёл со своей должности. Хорошо, когда работают центрифуги, говорил он, но важно, чтобы экономика тоже работала, а колёса промышленности вращались. Теперь, будучи президентом, он понимал, что его администрация унаследовала экономику в наихудшем состоянии и что у государства почти нет денег. Если Иран хотел вытащить себя из санкционных тисков, то ему нужно было принять какие-то меры. За этим последовали секретные переговоры с США в Омане, на удалённой приморской вилле, принадлежавшей вооружённым силам Омана. Американскую делегацию возглавлял заместитель государственного секретаря Уильям Бёрнс. Примечательной чертой этих и последующих переговоров было то, что множество высокопоставленных участников с иранской стороны получили образование в Соединенных Штатах или Великобритании. То есть воспользовались возможностями, созданными при том самом шахе, которого они так презирали. Когда появилась информация об этих секретных переговорах, Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль пришли в ужас. Их ближайшие союзники-американцы общаются с их страшнейшим врагом, не поставив их в известность даже намеком. Для того, чтобы заручиться поддержкой всех членов группы «5 плюс 1», Потребовался ещё один раунд переговоров. В январе 2014 года было объявлено о вступлении в силу промежуточной ядерной сделки объединённого плана действий. Из-за сложности ведения политического торга и технических деталей потребовалось ещё полтора года изматывающих и разочаровывающих переговоров. Государственный секретарь Джон Керри возглавлял их с американской стороны. Министр энергетики Эрнест Эманизе изучавшего физику в Массачусетском технологическом институте, привлекли для того, чтобы он круглые сутки был готов дать консультации по ядерным проблемам, критически важных для завершения затянувшихся переговоров. В какой-то момент Обаме пришлось неожиданно в течение 15 минут поговорить по телефону с Роухани, который ехал на автомобиле в аэропорт после участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Разговор закончился тем, что Роу Хани сказал Обаме по-английски «хорошего дня», предоставив американскому президенту и его советникам гадать о скрытом смысле, заключенном в этом выражении. В августе 2015 года, наконец, был готов окончательный вариант сделки. По сути, она являлась гигантской кнопкой, ставившей иранскую ядерную программу на паузу. Сделка на 10 лет ограничивала возможность Ирана обогащать ядерное топливо и развивать свой ядерный потенциал. Она предусматривала инспекции соблюдения условий сделки с выездом инспекторов на места, чтобы своевременно обнаружить, что Иран попытался выйти из сделки и возобновить свою ядерную программу. Активную зону ядерного реактора в Араке планировалось заполнить бетоном, чтобы гарантировать невозможность его повторного запуска. Одновременно предусматривалось снятие с Ирана финансовых и нефтяных санкций. Тегеран снова получал контроль над более чем 100 миллиардами долларов за экспортные поставки, хранящиеся на эскроу счетах. Ему также возвращались активы на 50 миллиардов долларов, замороженные в западных банках после захвата заложников в 1979 году. Всё это были средства, в которых Иран отчаянно нуждался, несмотря на серьёзную оппозицию в Вашингтоне и Тегеране. Соглашение вступило в силу в январе 2016 года. Иран начал наращивать экспорт нефти и в то же время собирать миллиарды долларов, хранившиеся за пределами страны. Что могло произойти через 10 лет? На западе существовала надежда на то, что время и смена поколений сделают иранское руководство более мягким, что произойдёт сдвиг от революционного пыла и гегемонистских амбиций к интеграции с мировым сообществом. Сторонники сделки также рассчитывали на её пункт о том, что если Иран нарушит её условия, то санкции моментально вернутся. Критики считали, что 10 лет это слишком короткий срок, и в любом случае Ирану доверять нельзя, что он продолжает разрабатывать баллистические ракеты и преследовать свои агрессивные цели в регионе, и в нужное время нарушит соглашение. К тому времени международный консенсус по сдерживанию иранской ядерной программы улетучится, а обратные санкции утратят свою остроту. Дональд Трамп, будучи ещё кандидатом в президенты, а потом уже и став президентом, неоднократно критиковал ядерное соглашение как худшую сделку в истории. В мае 2018 года, не обращая внимания на обращённые к нему лично призывы канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп объявил, что Соединённые Штаты выходят из соглашения. Это означало, что США снова вводят санкции против Ирана. Если ожидания администрации Обамы в переговорах по ядерной сделке были связаны со смягчением режима, то администрация Трампа так или иначе стремилась к смене режима в Тегеране, либо к изменению способа его функционирования, либо к изменению его характера, либо к смене тех, кто занимал места в властных структурах в Тегеране. В ноябре 2018 года США снова ввели санкции против Ирана, включая новые ограничения на закупку иранской нефти. «Нефть находится на передовой линии конфронтации и сопротивления», заявил Роухани. Другие страны-члены группы 5 плюс 1 резко возражали против выхода США из сделки. Но их компании и банки не имели другого выбора, кроме как подчиниться санкциям. В противном случае они были бы отключены от американской финансовой системы и сами оказались бы под американскими санкциями. Один из основных аргументов критиков сделки заключался в том, что она не касалась деятельности Ирана в регионе. Во многих странах Ближнего Востока идёт политическая борьба на локальном и национальном уровнях, но многие конфликты перерастают в региональную холодную войну, более масштабное столкновение между Ираном и Саудовской Аравией. который охватывает весь Ближний Восток. Иран объявляет, что занимается экспортом своей революции и поддерживает партии сопротивления против Соединённых Штатов, Израиля и арабских монархий. И действуя таким образом, защищает исламскую революцию у себя. Главный инструмент деятельности Ирана за рубежом подразделение Аль-Кудс, в переводе с персидского Иерусалим, входящее в КСИР корпус стражей исламской революции. По мнению саудовцев и арабов из стран зоны Персидского залива, Иран стремится установить свою гегемонию в регионе и основать новую персидскую империю. Посмотрите на карту, говорят они. Появление бойцов Аль-Куд то в одной, то в другой стране Персидского залива является частью стратегии по окружению Саудовской Аравии и ОАЭ с целью последующего свержения существующей власти. Ливан, расположенный на побережье Средиземного моря на западной границе Ближнего Востока, стал первым полем сражения за экспорт Иранской революции. Причём это произошло задолго до вторжения войск коалиции в Ирак. Государство было создано после Первой мировой войны, сначала появившись на картах. Его особенностями является наличие небольшой прослойки христиан-маронитов. И политическая система основана на разделении власти между христианами и мусульманами. С первых дней независимости в стране идёт бурная политическая жизнь, характерными чертами которой являются происходящие время от времени убийства премьер-министров и президентов. Ливан стал полигоном для современных террористов-смертников. Широко известны совершённые ими теракты, в результате которых погибли 243 американских морских пехотинца. было разрушено посольство США в Бейруте. Военно-политическая группировка Хезбалла, партия Аллаха, была создана Ираном из проживающих в Ливане шиитов. Ее боевиков обучали члены Ксир, за ее развитием следили иранские военные и религиозные деятели. Большая часть ее денег и оружия, включая реактивные снаряды и ракеты, поступает из Ирана. Группировка стала доминирующей силой в ливанском политическом мире, В ее состав входят мощные военизированные формирования как в Ливане, так и в других странах Ближнего Востока, действующие в интересах Ирана. Создание Хезбаллы считается первым крупным успехом Ирана на региональном уровне. В 2018 году Хезбалла получила больше всего мест в парламенте Ливана, что стало еще одним большим успехом Ирана.